Где фельдмаршал? Прусские авангарды, сбив гарнизоны противника, шагнули теперь прямо в пределы Австрийской империи, и Вена болезненно сжалась под ударами кулаков опытного дручуна Фридриха. Петербург воспринял это известие с презрением. «Дураков и в алтаре бьют», — заявила Елизавета. «Хороша же сестрица! Коли воевать не способна, так и не бралась бы! Раньше Мария Терезия одергивала русский кабинет от нападок на Фридриха, А теперь слезно кланялась Петербургу, умоляя о скорой помощи. Граф Эстергази просил Россию как можно быстрее вступить войсками на просторы Восточной Пруссии, дабы оттянуть Фридриха подальше от Вены. Елизавета Петровна была возмущена до предела. «Не вы ли, граф, меня зашлей шлейф хватали, чтобы, не дай бог, не начала я войны раньше вашего? Не я ли сразу предложила вам поставить русскую армию в землях саксонских? А вы мне говорили, нет, нет, не надо». «Чего испугались вы тогда? Фридриха? Меня? Или того, что мои солдаты ваш хлеб истреблять станут?» Эстергази уже ничего не мог сказать в оправдании своего двора. Он опустился на колени и зарыдал. Елизавета обескураженно развела руками, шлепнула себя по пышным фижмам, сказала, «Ну вот, граф, плачьте, а я теперь не могу на охоту, идя кормить собак. Собак всегда загодя кормят. И сами знаете, у нас даже командующий не выбран». В это время Де Йон добился у нее приватной аудиенции. Обычно дипломаты по пять часов выжидали свидания, пока разберут каждый локон императрицы, пригладят ее морщины. Но Де Йона Елизавета приняла сразу, ибо он был для нее мужчина непонятный. Ни одной шашни не водилось за ним, и любая красавица разочарованно отступала перед этой высоконравственной загадкой. Елизавета смотрела на шевалье, щуря красивые глаза свои, о которых современники писали, что они полны воробьиного сока, и слушала де Иона. Маленький и хрупкий шевалье говорил ей о принце Конти, о его доблестях и отваге, как была бы счастлива русская армия, имея на такого прекрасного военачальника. «Принц Конти?» — фыркнула Елизавета. «Добро бы он у меня шубу на соболях просил, но зачем ему мое маршальство?» «Я и своих-то генералов чем прокормить не ведаю». Расписать перед женщиной ту яркую страсть, которая испепеляет сердце Конти, Аташе не решился, ибо за спиной Елизаветы переминался Иван Шувалов, и это грозило большим конфузом. Шпага, как известно, от кулаков не спасает. Но хитрый версальский интриган, посверкивая сережкой, вынырнул уже с другой стороны, не менее важной для сюзерена Конти, «пламенные взоры принца». Обтекают все просторы Вселенной, и мой Сюзерен заметил, что за вашим пышным столом, который называется «Империей Российской», имеется один свободный стул. Да и он выждал паузу. В хорошей игре пауза допускается. Но, кажется, пауза сильно затянулась. Шувалов кашлянул в душистое жабо, а Елизавета игриво махнула веером. О чем речь? Пусть принц присядет рядом с нами, а мы потеснимся. Но этот стул... «Престол Курляндии», — закончил Деион, потупляя глаза за своего бессовестного электора. «За все услуги, что окажет еще мой король России, не сделаете ли вы, всемогущая, принца Конти курляндским герцогом?» «Стул-то шаткий», — моргнула Елизавета, — «и всего и чести в нем, что он географии к моему столу придвинут». Она глянула на Шувалова, тот похвалил ее улыбкой. «Ну что ж, — ободрилась Елизавета, — ежели за столом Людовикуса уже не в моготу от тесноты стало, то пусть сам король и решит за брата Конти, где тому сидеть лучше. А то вот герцог Берон сидел уже на метаве, да ныне я держу его подалее, в Ярославле». На атласных туфлях де-ион да спиною вперед уже скользил, торопливо кланяясь по паркетам, и два арапа бесшумно затворили за ним позлощенные двери в лепных амурчиках. Аудиенция закончилась. Шувалов вышел из-за кресла императрицы, сел возле ног ее на подушку. «Видишь, матушка, а фронт каков? Пора главнокомандующего приискивать. Своего ты хоть в капусту мельчи, да с грибами ешь». А с чужим поди-ка вот разбирайся. Медлить нельзя, война не ждет. Хоть роди, а дай армии начальника доброго. Трубецкой дряхал и к бумаге прилип. А румянцев молод, — прикинула Елизавета раздумчиво. А Праксин, баба, да и кожинную неделю бит за картами от Разумовских бывает. Может, и впрямь, Ваня, кого из чужих просить? Нет, матушка, своего надо, природного изыскивать стали искать лучшего полководца для вождения армии в походах. Бестужев-Рюмин по собственным резонам остановил свой выбор именно на битом Апраксине. Положение канцлера было никудышное, и хотел он поправить его через Шуваловых. Дочка же Апраксина, княгиня Ленка Куракина, была в амурной связи с графом Петром Шуваловым. Апраксин, таким образом, благодарный Бестужеву, шепнет о нем дочке, ленка куракна шепнет своему любовнику п шувалов шепнет ваньке шувалову ну а ванька не свинья же ванька оценит матушка твердо заявил бестужев а кроме апракксной ей -ей как не крутись, а более никого не видится. Степан федорович апраксин провел боевую жизнь не ахти какую кровавую. если кровь ему и пускали, то больше из носа. Апраксин был другом молодого двора. Свой страх перед армией Фридриха не скрывал он нигде, ни в конференции, ни в Сенате, ни среди пьяного разгула, где его внимательно слушали платные шпионы Фридриха, курляндец фон Мирбах, шведский граф Горн, голландец Ванс Ваарт, сэр Вильямс и жена русского канцлера, Альма Бестужева-Рюмина, урожденная фон Беттингер. Но трусость Апраксина более всего радовала наследника престола. Ты никогда не побьешь друга моего великого Фридриха. Где уж мне дураку?» Охотно вторил ему Апраксин. Елизавета призвала Апраксина ко двору. От флота был зван адмирал Мишуков, который подъехал на колясочке в две костлявые клячи. Совсем не так выехал главнокомандующий, имевший 365 золотых табакерок, на каждый день в году по-разной. От дома Апраксина до самой Невы услали дорожку коврами. Дебелые бабы подхватили маршала под локотки и свели его, эту сверкающую бриллиантами тушу, по мраморным лестницам. На улице выскочили вперед девки, взмахнули узорчатыми платами. «Батюшка богат черевички купил, а жених не тарават, а дарить позабыл». Сбежался народ поглазеть на этакое невиданное чудо. Калмык нес перед Апраксиным блюдо с медью и маршал горстями сыпал в толпу звенящие пятаки. У берега качалась тридцативесельная галера, крытая шелками и бархатом. В золотой клетке при виде хозяина павлин распустил свой яркий хвост, закричал отвратно. Бабы усадили маршала на диваны, в корме ставленные и грянули тулумбасы. Загудели рожки, затрещали ложки, Гребцы в костюмах венецианских дожей вздохнули разом, Ой, и галера рванулась на просторы Невы В гудении ветра, в пересверк брызг, в сияние солнца. Шибко шли, весело, блестели лопасти весел, Оправленные в чистое оренбургское серебро, Звенела вода, и пели бабы, За летним садом развернулась галера и, проскочив под мостами, вошла в фонтанку. На Литейном берегу, где дымили арсеналы, голые арабы купали слонов, а недалече от слонов паслись мужицкие коровенки. В портомойнях дружно лопотали вальки прачек, шумели по левую руку леса, а в лесах похаживали разбойнички. За Невскую перспективу галера потобанила Прямо к Анечкову дворцу вёл канал от фонтанки. И подъезда не было тогда у дворца, а была в те времена только пристань. Сияющий, громадный, тяжело дыша, маршал вступил на ступени лестницы, с которой его не единожды спускали вверх тормашками за игру нечистую. Сходу, едва увидев императрицу, Апраксин плюхнулся ей в ноги. «Освободи, матушка! Слаб я! А мы укрепим!» — сказала Елизавета. «Жалую на поход в генерал-фельдмаршалы, и шатры могола великого индийского берит для ставки своей. Покушать ты на золоте любишь, знаю, так любой сервиз бери от стола моего. Сама из деревянной мисочки есть готова, а тебя не обижу. Встань, фельдмаршал». Апраксин встал, запричитал жалобно, «Не совладать мне с Вридрихом, силушки нет». Елизавета не любила, когда перечат. «На твою силушку никто и не глядит». «Ведомо, что слаб ты. Да не тебе драться, а солдату». «Не учены мы, матушка, в дураках ходим. Все неучены пока не биты», — отвечала Елизавета. «Где уж нашему российскому плюгавству с королем прусским тягаться? Ты гляди-кась, как он по Европам чешет, как даст все в раз костьми ложаться без дыхания!» «Трус!» — крикнула Елизавета. «Гляди на меня, женщина слабая, ногами больная!» И, не боюсь, такую войнищу затеваю. Ступай же прочь, скула рязанская, И, чтобы не мешкая, в Ригу ехал, Армии не ждет. Ступай прочь». А на навзрыд плача, выкатился за двери. Там его снова подхватили румяные пригожие бабы, Снова распустились в воздухе легкие цветастые платки. «Батюшка богат, черевички купил». Когда галера отплыла, Елизавета взглядом подозвала к себе адмирала. Мишуков без робости подошел. — Захар Данилович, что скажешь-то? — спросила она подавленно. — Хоть вы, флотские, утешьте меня. — А мы люди невельможные, — отвечал ей адмирал. — От нас, кронштадтских, ты токмо единую правду услышишь. Батюшка-то твой меня палкой бил еще в чинах лейтенантских. Бил он меня и приговаривал. — Ой, и дурак же ты, Мишуков! «Ну, кто же говорит вслух то, что думает?» «Однако говорю по-прежнему все, что думаю». Елизавета, смеясь, протянула ему руку. «Шут с тобой, целуй же!» Этикету не обучен, адмирал схватил царицу за руку, поцеловал выше запястья, понравилось и еще разок чмокнул. «Ох и боек ты, Флотский!» — удивилась Елизавета. «Сколько же лет тебе, Захар Данилыч?» «На восьмую десять меня уже кинуло». — А не робок ты, старча? — Чего? — не сразу расслышал адмирал. — Не совсем-то молоденький ты, говорю. а, -а, -а да только на абордаж свалиться. А в драке-то я горяч бываю. Вот, помнится, случай был. Еще при баталии Гангутской, при батюшке твоем, случилось мне раз... Ну-ну-ну, погоди, в порядке ли эскадр свой содержишь? Мишуков стал загибать перед ней тряские синеватые пальцы. Не флот у тебя, матушка, а дерьмо протухшее. Ты бы помене на гулянки тратилась, а лучше бы флоту деньжат скинула. Смотри сама детально. Кельсоны в течи, бранкугелей нехватка, Рангоут погнил, Текелаж размочалился. Елизавета поспешно закрыла уши. Ой, батюшка, что ты меня ругаешь? Да еще слова-то какие зазорные придумал. Скажи по милости языком внятным, «Галеры твои потопнут или не потопнут, если их в море вывести Мишуков ответил. «А чего им тонуть, коли мы на них плаваем? Подобьем, где надо, паклий да просмолим. Поплывут, куда не прикажешь. А матросы мои здоровы ли? Кровь с ромом! Секи любого матушка, ему хоть бы что даже не обернется». Елизавета, удовлетворенная, поднялась. Термин свой из дворца вынеси я в морской брани не смыслю, — раскрыла веер и обмахнулась. «Отпиши Кашкину Петру Гавриловичу вревель ревель, дабы эскадр весельный в самой скорости был готов. Бомбардирской же эскадре Сашки Валеронда быть на чеку загодя, и города прусские, кои у моря стоят, по плану конференции брать будем совокупно и армейские, и флотские». Раскрыла шкатулку. Среди жемчугов и ниток коралловых нашла свою орденскую ленту, потянула ее из вороха драгоценностей. — Нагнись, адмирал, жалую, хоть и облаял ты меня сердито, а все едино, флотские люди мне любы, они не скулят. — Матушка, — проскрипел старик, — на кой мне лят лента твоя, коли помру скоро? В гробу я и без лент хорош буду, а лучше дозволь еще разок ручку поцеловать. «Уж такая она у тебя, вся белая прибелая!» Узнав о назначении Апраксина, Фридрих обрадовался. Апраксина можно смело подкупить через великую княгиню Екатерину. Он слишком расточителен и постоянно нуждается. Посол Митчелл из Берлина диктовал своему коллеге Вильямсу. На этом основании прусский король полагает, что Апраксину можно предложить известную сумму денег, лишь бы он задержал движение русских войск. Вильямс поручил это Бестужеву, и чередою великолепных пиршеств Апраксин был надолго задержан в Петербурге вдали от армии, которая, кутаясь в прогнившие от сырости плащи, грелась у походных костров в промозглых лесах Ливонии. Расквашивая дороги, хлынули осенние дожди, желтые и неуемные. Потом закружились белые мухи, Близился 1757 год, а командующий все еще пировал на берегах Невы. Однажды Апраксин прямо спросил великую княгиню Екатерину, «Ваше Высочество, ехать мне к армии или не ехать?» На что получил ответ все объяснявший. «Ежели вы, Степан Федорович, останетесь в Петербурге, к армии не отъезжая, этим вы проявите преданность к моей особи». Здоровье Елизаветы Петровны снова ухудшилось, и все ждали рокового исхода. Потому-то заговорщики и не хотели отпускать Апраксина к армии. Фельдмаршал был нужен для конъюнктур внутренних, но флот и армия, далекие от придворных затей, верой и правдой служившие лишь целям Отечества, эти два живых и сложных организма были уже давно готовы к походу. И это была та сила, которые не могли подкупить никакая секретная дипломатия и никакие бешеные деньги. Россия уверенно покоилась на этой силе.